Глава двадцать шестая. Звонок поступил к майору в тот момент, когда он сидел на внеочередном совещании у начальника полиции. Майор извинился и, выйдя в приемную, проговорил в трубку. Слушаю, майор Гарман. Сэр, докладывает дежурный оператор Капрал Скворич. Кажется, мы их вычислили. Кого их? Разыскиваем их преступников, сэр. Где? На вокзале, сэр. Они только что шли там по перрону. Это точно были они. Сэр, оператор от волнения закашлялся. Сэр, машина опознала их с небольшим коэффициентом, 21 и 23%, но вероятность того, что двое людей, похожих на наши объекты, окажутся рядом? Понял, оборвал его майор и отключив диспетчер, вернулся в кабинет. Прошу меня простить, сэр, произнёс майор со значением. Не каждый день он имел право прерывать совещание у начальника городской полиции. «Что такое, майор Гарман?» – поднял брови начальник. «Мои люди только что вычислили их на вокзале. Они шли по перрону». «Куда шли?» «Этого определить моя аппаратура не может». «Хорошо. Капитан Рид, немедленно ввесь наш резерв на вокзал». «Слушать, сэр!» – гаркнул Рид и резко вскочив свалил стул. Не обратив на это внимания, он выскочил из кабинета и хлопнул дверью. В помещении повисла тишина. Капитан Лесковец: "Думаю, присутствие на вокзале спецотряда полиции тоже будет не лишним, учитывая, насколько опасны разыскиваемые преступники". "Слушаюсь, сэр". И Лесковец тоже покинул помещение. "А мы пока продолжим обсуждать, почему преступники помогли нашим сотрудникам и обратили в бегство банду Джона Бритиша, а самого Бритиша убили", подсказал кто-то. "Вот именно". Начальник полиции, выжидающе смотрел на сидевших за столом чиновников. Однако те молчали. Возможно, имело место сведение счётов, цир. предположил майор Гарман. Возможно, они и прежде были знакомы, а теперь что-то не поделили. При всём моём уважении к вам, майор, не могу с этим согласиться. По нашим данным, прежде эти люди никогда не сталкивались, а на Цетрагоне Зиберт и Барнаби оказались впервые. Однако помимо того, что их разыскивает служба безопасности уважаемой компании Фьорд, мы о них знаем совсем немного. Есть сведения, что они контактировали с контрразведкой, но это информация на уровне слухов, поделился начальник оперативной службы. Вот как? Где это было? На Шлезбиге. Пересекаться с контрразведкой мне бы не хотелось. Ну что же, давайте на этом закончим. Все свободны. А мне ещё нужно заскочить к мэру. Он весьма интересуется тем, как идут дела с поимкой преступников.